Глава 23. Но хоть что-то же ты должен знать, не выдержав, закричал Джек. Какого черта было все это, если ты ничего не знаешь? Подавшись вперед, Джек в любую секунду был готов рвануть на помощь Алекс, даже если это и нарушит какие-то там границы или поломает чьи-то планы. Но Велмер не позволил ему этого, дернув обратно. Древний, в отличие от детектива, понимал, что дух просто не может увидеть или услышать никого и ничего за границами ведьмовского круга. «Да тише ты! Это бесполезно, детектив!» – шикнул Инкуб. Сарим, что в этот момент как раз склонился к самому лицу девушки и протянул руку, желая то ли коснуться ее кожи, как делал с другими ведьмами, то ли просто убрать мешавшее рассмотреть лицо девушки пряди волос, Застыл, подняв голову, и посмотрел черными провалами глаз прямо на у стены мужчин. Инкуб за спиной Салье вздрогнул и до боли сжал плечо Джека. «Чёрт!» — охнул детектив, подавшись назад. Настолько пугающим был этот пустой черный взгляд. Маска страха исказилась, кажется, пытаясь выразить какую-то эмоцию, то ли удивление, то ли ярость. При этом перетянутый кожаный рот скривился, отчего изначально жуткое выражение лица духа стало до ужаса кошмарным. «Нет», — Инкуб выдохнул и затих, — «не может быть». «Кто это?» — пророкотал Сарим. «Знакомая душонка. Ты. А ведь я знаю тебя. Ты был обещан нам, отмечен ею, но твой срок еще не пришел». И, кстати, маску вновь перекосила, в должно быть хитрой ухмылке. «Я не говорил, что не знаю ничего». Валм разглотнул, отводя взгляд в сторону в одном единственном желании не встречаться и не видеть ту тьму, что источал дух. Но последовавшие за этим слова вновь заставили его с еще большим удивлением уставиться на духа, захватившего тело двуликой. — Я могу поделиться тем, что мне известно, — продолжил дух, — в обмен на душу, отданную до истечения срока. — Что? — выдохнул Велмер, не веря своим ушам. — Что? — повторила Алекс, пытаясь обернуться и понять, к кому сейчас обращается Сарим. Краем глаза, заметив Джека и Инкуба, она задергалась сильнее. — У меня есть душа, — невозмутимо продолжил дух. «Чье место среди нас?» Он протянул руку вперед, указывая на мужчин. «И есть некромант. Я уверен, что мы сможем договориться». «Нет», — резко ответила девушка, — «ни за что». «Почему же?» «Я готов рассказать то, что знаю о вашем звере. Не его имя, но кое-что другое, не менее ценное». Сарим перевел взгляд с мужчин на Алекс. «Подумай, двуликая, не этого ли ты хотела?» В голове загудело. Десятки чужих голосов, перекрикивая друг друга, требовали, молили и уговаривали. «Да, бери, пока дают. Соглашайся, сестра. Ты наша. Мы тебя защитим. Давай жену!» «Слышишь их? Это правильная сделка. Достойный обмен». «Я расскажу все, что знает тьма о том, кто чужд обеим сторонам, и вашей, и нашей». Велмор хоть и не мог полностью соответствовать слову «друг» или даже «приятель», но все же был в определенной степени важен и дорог Алекс. А о Джеке и речи быть не могло. Какую бы ошибку он ни совершил в прошлом, обменять его на информацию о той твари, она была не готова. «Да и вообще, никакой сделки в этом ключе девушка совершать была не готова. Бред. Обменять чью-то душу на информацию». «Нет», — вновь рыкнула девушка, отказываясь даже допустить мысль о том, чтобы добровольно отдать ему любого. «Я не согласна. Никто не уйдет с тобой. Лучше убирайся обратно, туда, откуда ты вылез, раз ты бесполезен. Сарим, сделка расторгнута». «Нет?» Голос Сарима демонстрировал безразличие. «Ну нет, так нет». Развернувшись, он отошел от Алекс и остановился в самом центре круга. Кинг расслабленно выдохнула. Хоть они и не узнали ничего нового, но в целом встреча с потусторонним, кажется, прошла тихо и без особых происшествий. Девушка боялась, что он будет не очень рад оказаться среди живых, а потому излишне переживала. «Только вот никакой сделки с тобой, некромант, мы не заключали. А значит, никакой власти ты тут не имеешь, и уходить с пустыми руками я не намерен. Я сам заберу то, что посчитаю нужным». «Что?» — девушка, что только-только решила, что все позади, встрепенулась. «Ты не можешь?» «Уверена?» — Сарим развернулся и вновь уставился на Алекс. «Смешные букашки, вы решили, что сможете просто так потревожить меня, затащить сюда и ничего не дать взамен? За все приходится платить, Алекс Ки. Мои знания и мое время стоят дорого. Но ты же ничего не дал нам, ни слова не сказал, это нечестно». «О чем ты, некромант? Честно? Что это значит? Нет никакого честно. Есть я и хочу, и я хочу свою награду за то, что вы все еще живы, пока живы. Нет, нет, черт, да отпустите живы! Алекс отчаянно задергалась, в очередной раз поражаясь тому, насколько были крепки, удерживающие ее путы. Ведьмы, что держали за руки, только крепче сжимали пальцы. Дух растянул перекошенные губы в некоем подобии предвкушающей улыбки, и, приблизившись, занес руку над грудью Алекс. Но вместо того, чтобы ударить или просто опустить ладонь, он застыл в странной позе. Маска на его лице, что до этого казалась второй кожей, застыла мертвым пластиком, словно из нее ушла вся жизнь. Только губы кривились, то и дело придавая жуткому лику то яростное, то надменное, то торжествующее выражение. Наконец девушка поняла, что внутри тела ведьмы идет борьба. «Он... он знает того, кто...» прошипела Фрея уже своим голосом, хриплым, еле слышным, но все равно узнаваемым. «Но его цена вели...» Все вновь изменилось. Ведьма захрипела, не сумев закончить фразу. Ее тело задрожало. И вот, выпрямившись, Фрея в упор уставилась черными провалами глаз на Алекс. Никчемные попытки это смешно. Сарим вновь управлял телом верховной. Дух был настолько силен, что даже в ведьмовском кругу диктовал собственное условие. Выкинув хозяйку из собственного тела и вновь обретя над ним контроль, Сарим склонился к Алекс и произнес: Я долго ждал этой возможности. Процедил он, кривя рот. «И я не упущу свой шанс, некромант». «О чем ты, черт подери?» Девушка отклонилась, стараясь оказаться как можно дальше от уродливой, внушающей не столько страх, сколько отвращение маски. «Что с Фреей? Верни ее!» «С этой ведьмой?» «Ничего необычного. Она возомнила, что имеет власть надо мной. Но я просто поставил ее на место». «Да кто она такая?» «Думала, что, замахнувшись на Сарима, сможет диктовать свои условия? Мне? Ха!» Дух набрал полную грудь воздуха и пророкотал, сотрясая стены зала. «Я Сарим!» «Да хоть горшком себя назови!» — прорычала Алекс. «Но верни ее! Ты не можешь просто так разгуливать в ее теле! Тебе никто не позволит этого!» «Я могу все, что захочу!» «Я хочу его!» Дух вновь перевел взгляд с Алекс, настоящих за ее спиной мужчин. Вскинув руку, он вытянул указательный палец, ткнув в застывшие у стены фигуры. Сделав шаг, Сарим поколебался пару мгновений, а затем резко подался вперед. Его рука, попав за границу живого ведьмовского круга, вспыхнула алым. Закричав громко и отчаянно, Дух отшатнулся назад и потряс обожженной конечностью перед собой. Алекс в нос ударил запах горелого мяса. Сделав несколько шагов назад, в центр зала, дух согнулся пополам, баюкая у груди поврежденную плоть. С каждой секундой его голос менялся, пока не превратился в отчаянные всхлипы. «Фрея!» — в ужасе прошептала Кинг. «Фрея!» «Нет!» — прорычал Сарим. «Не она!» Пошла прочь, мерзкая ведьма. Я не уйду, пока не получу свое. Резко выпрямившись, дух вновь рванул вперед, всем телом навалившись на Алекс. Оголенная грудь темнокожей ведьмы уперлась в грудь некроманта. Многочисленные косички разметались по плечам девушки, словно живые змейки, переплетаясь с ее собственными прядями. Мерзкая перекошенная маска оказалась так близко что очертания ее черных провалов глаз расплывались алекс казалось еще немного и она рухнет на спину под тяжестью чужого тела отчего остальные ведьмы стояли не шелохнувшись алекс не понимала отчего их словно восковые фигуры застыли мертвыми изваяниями и по умолчанию преданные клану души не спешили на помощь верховной отчего шум голосов в ее голове стих так и не начав возмущаться «Где они все?» «Где вы? Эй!» — захрипела Алекс, еле сдерживая давление на собственное тело. «Ну что вы молчите, черт! Да отпустите же меня! Эй, уйди, урод!» торанил ранил ее все сильнее, а цепкие, словно из гранита крепкие пальцы ведьм, удерживающие Алекс, становились только сильнее. Хватка уже не столько позволяла Алекс оставаться на месте, сколько ранила, причиняя боль. Казалось, еще немного, и захрустят кости. За ее спиной раздался крик Салье. «Алекс!» Рванув вперед, детектив на полном ходу влетел в до этого невидимую стену, что при столкновении с ним пошла рябью. Охнув, Салье отступил на пару шагов и рухнул на колени, тряся головой и стараясь проморгаться, так как от сильного удара картинка перед глазами тоже пошла волнами. Слабость навалилась с такой силой, что Джеку показалось, будто из него одним махом выбили полжизни. «Стой, идиот!» — рявкнул Инкуб, хватая мужчину за плечо и оттаскивая от внешней границы круга ведьм. «Самоубийца, что ли? Решил помереть прямо тут?» «Что?» — вновь начавший соображать Джек, тряхнул головой. «Алекс, ее надо вытащить!» Велмор в несколько широких шагов преодолел расстояние, отделяющие его от круга. Дух, заключенный в теле Фреи, завидев приближение инкоба, оскалился, сильнее наваливаясь на Алекс и пытаясь поймать Двуликова. Каждое его новое движение сопровождалось вспышкой огня и криком боли. То выбрасывая руки вперед, то снова отдергивая их, Сарим раз за разом хватал воздух, просто не в силах поймать стоящего слишком далеко в Велмара. «Ты!» — шипел призванный. «Ах ты! Иди сюда!» «Помоги ей!» — хрипел Джек, вновь и вновь пытаясь подняться. «Да помоги же!» «Не вытащить ее сейчас!» уэлмар начал торопливо стягивать футболку и разуваться. «Тебе так точно! А я...» «Надеюсь, девчонка достаточно сильная!» «Чёртовы ведьмы! Как же я вас...» — прорычал не своим голосом инкуб. «Обожаю!» С каждой новой секундой Силы Джека таяли, утекая в никуда, словно из дырявого шарика. Мир вновь поплыл, и последнее, что успел четко увидеть детектив Салье, это голые пятки инкуба, прошлепавшие мимо него, да еще кончик острого хвоста, просвистевший у самого лица и лишь чудом не задевший его бровь. Или все же задевший, одно движение и острая боль, пронзившая висок, как удар электричества, заставила Джека вздрогнуть. Резко выдохнув и закашлявшись, он с трудом приподнялся на локтях и все еще мутным взглядом посмотрел в центр зала. Ну что?, странно шипя, искаля проявившиеся клыки, произнес инкуб, двигаясь вдоль живой стены ведьм. Поиграем с тобой. Кто кого? Иди сюда, шипел Сарим в ответ, вновь выбрасывая вперед руки и тут же отдергивая вспыхивающая огнем пальцы. Вэлмор сделал еще пару шагов в сторону. Сарим последовал за ним, отходя от Алекс и наваливаясь на другую, стоящую рядом с ней ведьму. В отличие от Кинг, эта ведьма оставалась совершенно безучастной к происходящему. И Инкуб догадывался почему. Сейчас все ведьмы были частью одной системы, подчинялись ей и существовали ради нее, но контроль осуществляла Верховная, чье тело дух сумел полностью подчинить себе. В итоге система замкнулась внутри Фреи, и без внешнего источника ничего не выйдет. И хотя Инкуб и так поделился с ней немалой частью собственных сил, дав Верховной практически безграничные возможности, кое-что у Двуликова еще было припасено.